Второе. Сын убийца сидел на скамье подсудимых сутуленно, пристывший взгляд упрятан внутрь, уперт во внутреннее небо до горизонта, полонённое колючей проволокой будущего. Лишь временами что-то у него проскакивала искры в зрачках, мгновенный промельк разумения большего, чем у растения, у камня. и, будто тронутый родной рукой за плечо, начинал озираться вокруг и проваливался в опустошающий взгляд своей матери, которую так глупо обнесчастил. Темнел лицом, пошедшим желваками, в немилосердном скруте боли и стыда. Крутила в жгут его вина перед заметно поминутом старившейся матерью перед своей Наташей, опрокинутой в безлюбие и в бездетность, в сухую воду не посильной верности и неизбывного вдовства, перед всей силой общей крови их чугуевской, которая теперь не может течь свободно, и перед всей чужой остановленной кровью, вот перед маленькой сухой женой и такой же маленькой щуплой матерью. присыблинного насмерть им сержанта красавца пришли на суд они и выедали убийцу своего зеленого Алёшки запоминающий пустой неприносящий заживления ненавистью вот в этом все и было дело соль суда после выпаривания прозвучавших показаний пустой воды допросов протоколов экспертиз Не в том, что люди власти из закона хотели самой полной меры для Валерки, и что для них ментов убийство одного из них было серьезнее, чем убийство простого человека, а в том, что сам Валерка осизал, зрел приговор не в голове подливого судьи, в самом продавленном виной Валеркином внутре, в готовом. чистом виде содержался в воздухе, которым нельзя отказаться дышать. И если б сделалось сейчас как-то само, купил бы Сашка судей всех за миллион, судья бы вышел к вставшему народу и гласил с бумаги «Невиновен, освобождаем из-под стражи, уходи», то он бы сам, Валерка, не ушел. не смог бы выползти на собственных ногах из-под плиты корежащей неправды. Вот он бы сам, отец Чугуев, отказался иметь с Валеркой дело, как с живым. По нижнему пределу? За что? За человека? Две правды в нем. Отце за сына против сына воевали. Вот должен был Валерка... ответить с полной выкладкой, знанием, провалом законного положенного срока, по справедливости, по мере непоправимости того, что он отворил, если суждено ему Валерке остаться в том проваленном совсем, то значит так тому и быть. Но пустотой, не заживающей внутри, вне разумения, вне совести, хотела, чтобы сын поменьше получил, чтобы он его еще дождался, Анатолий, и знал, что невозможно дождаться его прежнего, железного и непоеденного ржою Созидателя. Ломаются там люди еще больше, не выправляются тюрьмою, а наоборот, выходят, негодящимися для нормальной жизни человеческой. Вот что в нем Анатолий кровило и не могло зажить до самого конца. Все. Все стервец убил их с матерью, что из себя его такого бугая выдавливало с кровью. Жену свою Наташку. Сам с себя нерожденных детей своих будущих. Сноха она чего? Простужалась стайма на ноябрьском лютом ветру перед задраенной железной дверью изолятора передать от себя хоть частичку валерки, разрешенные жалкие вещи первой необходимости: кружку, суповую глубокую миску, тарелку, туалетное мыло, безопасную бритву, сигареты в прозрачных пакетах с неутешной надеждой повстречаться глазами. Вобрать на минуту припасть к серветцу своей мягкой легкой тяжестью, за минуту сцепление рук, спайки губ, животов, передать ему веру Валерке, поверить самой. Не закончилось то, что когда-то начиналось у них у дека металлурга на летней тансплощадке под белой тополиной метелью, начиналось с обмерки взглядом с ног до макушки. и нахальным осклабом вот этого бивня и сердечным обрывом, обмиранием в ответ теплой тяжестью мокрого платья и рубашки подливнем, а дураческим вкусом грозового июньского воздуха, оглушительной радостью первых совместных шагов, ненасытной близостью первого раза не забудется это. Не может пропасть, прогореть без остатка, как не было. Чтобы ни было, кем бы он Валерка не сделал себя, все равно не предаст она изначальной счастье первых дней и ночей, никогда не признает, что оно не имело значения. Как бы ни было, а не растащит их с Валеркой суты и тюрьма, пополам не разрубишь магнит и его не согнут. Не сломают Валерку, ведь она будет ждать, и поэтому там его не сломают. С ней еще он сильнее, с ней он знает, зачем ему жить и кому выходить на свободу. Пусть пройдет много лет и устанут все ждать, позабудут, что вообще был под солнцем Валерка такой вот на этом заводе, на этой вот улице, но она не забудет. Простило ему, что их общую жизнь испахабил, будет жить для того, чтобы в последний день неволи тюремного срока его наконец-то пойти ему году навстречу с веским чувством заслуженной сбывшейся правды, пусть какому угодно валерке навстречу, потемневшему, выгневшему изнутри за все годы зараженному больному. и униженному, ожесточенному, ничего не несущему больше в себе, кроме голой, обугленной злобы. Вот в глаза ему снова, только это имеет значение. Так она обещала им всем, хотя он Анатолий не верил, что Снока будет помнить Валерку о мертвеем женского своего естества. Молодого, здорового, щедро жадно способного где-то рождения. Дело было не в слабости на передок и не в падкости на удовольствие материального рода. Дело было в природе самой, в бабьем предназначении. Это может сейчас она клясться даже верить сама, что дождется, переможет и вытерпит. Но с годами сильней и сильней будет сжечь ее собственная неизменная бабья сущность, перестать быть порожней, неплодной, сладить новую жизнь еще с кем-то, быть кормящей матерью под надежной мужской защитой. И, конечно, она будет неосудима в своей этой потребности тяге, что потащит ее от казенных ворот, От колючки, за которой Валерка и выдавит замуж за ближайшего сильного, прочного, пробивного, надежного, да и в общем кого угодно, лишь бы мог ее матерью сделать. И опять его силой остёгивало и сосало нутро боль за сыном. Сам себя он Валерка отрезал от будущего. Биется кровь молодая его в тупике, не могу еще больше предъявить себя миру ни в чугунном потоке, ни в режущем крике новой подслеповатой человеческой гусеницы. Нанятый Сашкой уречистый адвокат Рожновский увертливо и ловко нажимал на невозможность установить причинно-следственную связь между. Валеркиным ударом парню в лоб и оказавшейся смертельной затылочной травмой. Никакого у Гланова, как еще одного пострадавшего, не было. Человека, с которого все началось. Не явился, конечно, он в суд. Рыбоящеры не выползают на сушу. И судья через три с половиной недели... Удалился писать приговор и вернулся спустя полчаса, как вбежал. Суд идет. И стоял он, отец, в скруте точного знания, чем кончится. Перестав быть обычным человечьим устройством, судья в черной мантии вырос и, прокашлявшись, скороговоркой зачитал с листа неразличимое, прошуршавшее и прогремевшее каменной осыпью в шахтовой тишине ожидания, из заваленной, сдавленной, замурованной в эту породу стаейма он Чугуев отец различил только главное к тринадцати годам лишение свободы из этой вот кучи породы видел только сыновья С фамильными скулами, подбородком и носом лицо. Ничего нового Валерка не услышал. Глаз на лице его не обнаруживалось, никого не искали глаза и, повинуясь, двинулся из клетки туда, куда его продавливали скучно конвояры. И вдруг застрял в дверях, как дал по тормозам. Будто на крик башку заворотил, а может и в правду на крик заклинающий. Кто первым был и не понять, не то Наташка полетела криком вслед за ним, не то он сам сначала первым натянулся в усилие остановить прорвавшее плотину хлынувшее время. Валерочка, рожу не сомневайся! Натахин крик чугуеву отцу меж ребер впился. проткнув до чего-то способного торжествовать, рожу тебе рожу и будем тебя ждать, Валерка, слышишь? Будем ждать. Ты это помни, этого держись, что это будет ты и я. И устоял Валерка перед черной прямоугольной пустотой, и на мгновение расперла его сила, сделав незгибаемым не на совсем, но вот Сейчас услышал то единственное, что не давало ему сразу развалиться. Вот значит как постиг чугуев срезущий, освобождающий больью и любовью, будто бы чуели они и постарались перед разлучением очень сильно. Сын отпустил дверные косяки и протолкнули его в черноту, в пустоту. И Натаха без видимых сил, но с какой-то внутренней кровной наполненностью опустилась на чьи-то подхватившие руки, стало ясно чугуевым всем, остающимся без валерки на страшное время, появилась, куда дальше жить, полыхнет сквозь седую кору ослепительно новая искра, распуская нетвердый чистый слабый зеленый листочек. Завелась в животе Наташки машинка будущего жизни, не признавающая никаких устал и не хочу, зацепила чугуевых мать и отца и тащила, заставляя вертеться, заставляя тащить. Не могла зарасте затянуться пробитая в каждом валеркой дыра. Но и с этой опустошенностью продолжали они вместе с Машкой, Валерке служить, делать будущее, которое не мог теперь тот делать сам, и носилась Мария с Наташкой как курица, говоря про себя и снаху постоянно мы, мы, мы ходили, мы ждем, мы поедем. Третий был в этом мы, пока еще не слышимый. Не выпершив во внешний мир надутым материнским черевом, и Валерка был тоже заключен в это бабье служилое, терпеливое, радостно-горькое мы, словно в невидимый какой-но осозаемый шар, берегущего тепла и убежденности в возможности спасения. Только это им было оставлено бабам как хлеб. Беречь мужа семя, растить сына плод и без усталии пыточно ждать, когда будет дозволено первое им с Валеркой свидание. Право вжаться и впиться, захватить и ощупать, накормить его бритого сытной домашней пищей хоть на день, хоть на час, вот лицом своим телом, живой водой, а Сашке Ничего не стоило устроить, чтобы местом отбытия срока Валерке назначили не крайний север, не тайгу, а всего в трех часах на машине езды обнадеживающе близкий бакал, бакальскую колонию строгого режима, назначенного всем убийцам и насильникам над переменой режима даже Сашка был не властен.